Глава тридцать восьмая. Блэкс из рода фениксов не поверила Норза и вытаращила глаза. Да быть не может. Он же анимак. Эта дружба мыши и змеи быть не может. С едой не играют. Ехидна садил ее сит и, важно, покивал. Сам слышал. Леди Лиана нам с Мадишкой много чего рассказала. Не примазывайся пихнуло его в бок все что тебе стало известно о фениксах было только с моих слов ну и немного из того что сам подслушал самодовольно улыбнулся он но вдруг стушевался вжал голову в плечи и шепнул вы меня не видели что заметив что кто то вошел съязвила я не хочешь чтобы прекрасная леди феникс узнала о тебе правду впервые в жизни стало стыдно но друга рядом уже не было а к моему столу вокруг которого сгрудились умирающие от любопытства адепты, подошла Кефера. Вид у девушки был такой тоскливый, что даже у меня сердце дрогнуло. Я посадила вчерашнюю забияку рядом с собой и всмотрелась в потухшие глаза. — Ты здорова? — Нет, — всхлипнула она. — На меня напала жуткая зараза. Кажется, мне конец. — Кто напал? — заволновались адепты. — Ты сильно пострадала. Неужели нашлась гадюка, которая сильнее тебя? — выдвинула версию Норза. — Нет, Мадина всех гадов распугала, протаранив скалу драконом, — хмыкнула Жабкина. Пантера! — буркнул полугоблин и бросил косой взгляд на розмарину. Я недавно в тумане видел смазанное изображение. Трудно утверждать точно, но, похоже, генерал охотился этой ночью. У меня плохо получилось поймать Блэкса на мобрик. Жапкина гордо вздернула носик, явно напрашиваясь на комплимент и те посыпались горохом. Вот только тот, кому эта фраза была адресована, упрямо промолчал, а я лишь покачала головой. Слухи об этих двоих распространялись так же стремительно, как и о нас с Блэксом. А все потому, что раньше Розмарина не замечала свою тень, принимая бура за часть мебели, но когда тот перестал за ней ходить, будто свихнулась, то плакала, жалуясь в туман, что ее никто не любит. То наоборот начинала наряжаться и флиртовать со всеми подряд, надеясь на ревность полугоблина. Если честно, мне было немного жаль девушку, ведь, несмотря на несносный характер, она все же оказалась неплохим репортером. В Такине ей было очень страшно, но Жабкина все равно делала репортажи, и за счет них быстро набрала популярность в тумане, которая, увы, в последнее время таяла также стремительно как и моя надежда стать Олесой. «Галагу», — уныло ответила Кефера, «несносный сит Брюа. Стоит ему превратиться в очаровательное существо и жалобно посмотреть на меня, так сразу сердце тает, словно шоколад, проклятие какое-то. Если увидите, передайте, что я его убью». «Ты хотела сказать «люблю»?» «Как повезет», — гневно буркнула она и пересела за свой стол. «Ему». Бур разогнал любопытных адептов, которые жаждали новых подробностей моей встречи со свекровью, и Жабкина надулась еще сильнее. Вернувшись на свое место, она вытащила из сумки учебник проклятий и углубилась в чтение. К ней пододвинулась кефера, и обе брошенные девушки начали тихо обсуждать сладкую месть. Как раз в этот момент вошел капитан Корус и сообщил всем. Генералу пришлось срочно отбыть в такин По крайне важному делу занятие по анимагии проведет Лин Туиз. У меня возникло нехорошее предчувствие, и поддавшись волнению, я подскочила. А что случилось? Нападение? Волнуется за муженька? Хихикнул кто-то из адептов. Может, я помочь хочу? Огрызнулась я. «Ваше рвение похвально. Спрятал улыбку капитан. Но генерал дал нам особое указание проследить, чтобы леди Мадина Блэкс не покидала Виан. Я поспешно села и отвела взгляд, так как показалось, что Корус легко читал все мои мысли, например, ту, что звала прыгнуть на пушка и рвануть в такин, чтобы с дубиной наперевес ворваться в стройные ряды Олесов и с размаху внести свою лепту в победу над врагом. Блэкс знал, что я захочу последовать за ним, наверняка заметил, как я подружилась с милой Зерим и с очаровательным Овесом, и даже с ворчуном клея. Все они уже стали мне боевыми товарищами. Как я могу сидеть здесь и слушать сонное бормотание Линда, когда друзья рискуют жизнями? На душе скребли кошки. Что же делать? Умом понимала, что даже предложение гоблинов я смогу принять лишь после окончания Академии. Без минимального магического образования нечего и мечтать о Такине. Но сердце разрывалось и я решила чем-нибудь себя отвлечь. «Как говорила мама, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и помоги ему». Я внимательно огляделась и наметила сразу две жертвы. Дождавшись окончания пары, я подскочила и решительно направилась к девочкам, весь урок изучавшим книгу проклятий. «Замуж хотите?» Книга выпала из рук Жабкиной, а Кефера хлопнула длинными ресницами. «За кого?» «Да все уже знают, за кого ты хочешь замуж», — отмахнулась Розмарина и посмотрела на меня с надеждой. «А как? Есть один безотказный способ», — подмигнула я. И мы повернулись к Буру, который задремал под бормотание преподавателя. Из огромной сумки полугоблина торчала ручка дубины вождя.